полтора-два метра в длину и весит до 15-20 килограммов. На языке индейцев таманаков угри называются арима, что значит лишающее движение. Их мясо, а также вызываемые им электрические разряды у многих местных племен считаются лечебными. Возможно даже, что электролечением в Америке начали заниматься значительно раньше, чем в Европе, но вряд ли точную дату его возникновения удастся когда-нибудь установить. После того, что было сказано в начале главы, вряд ли показалась бы странной способность рыб вырабатывать электрический ток, если бы речь шла лишь о слабых разрядах, а не о таких внушительных, какие способны генерировать подводные электростанции, африканский СОМ, американский угол и морской скат. Напряжение электрического тока, создаваемое самами, достигает 400, а укрями 600 вольт. Для сравнения напомним, что напряжение тока в бытовой электросети наших городов и сел всего 127-220 вольт. При этом мощность электростанции угря равняется 1000 Вт. Высокое напряжение электрического тока угрю необходимо, потому что пресная вода является очень плохим проводником электричества. Ток меньшего напряжения был бы опасен только на очень близком расстоянии. Напряжение, создаваемое морским скатом, значительно меньше, не превышает 60 Вольт. Морская вода – прекрасный проводник, зато сила тока достигает 60 ампер. Все это – очень внушительные цифры. Как же удалось природе создать свои живые электростанции? Что явилось их прообразом? Самый значительный ток у обычных животных вырабатывается в крупных мышцах, в сердце и в двигательной мускулатуре. Вокруг некоторых плывущих рыб можно обнаружить электрическое поле. Оно особенно велико у круглородых, миног и миксин, и древних примитивных рыб, которые еще не научились экономно расходовать энергию. Вокруг головы плывущей миноги можно зарегистрировать электрические импульсы напряжением в несколько сот микровольт. Было бы странно, если бы природа не смогла использовать это явление. Видимо, в тот период, когда на Земле появились рыбы, она увлеклась электротехникой. Она только что закончила в черне создание мозга и периферических нервов, командно-коммуникационного органа с его сложным электрохозяйством, и теперь прикидывала, какую еще пользу можно извлечь из электричества. Нужно отдать должное, поиски не были напрасными. Во всяком случае, в жизни рыб электричество выполняет более разнообразные функции, чем у других животных. Так называемые электрические рыбы пошли по пути создания мощных электростанций. Основой для них послужили мышцы и нервные окончания, так называемые «концевые пластинки», которые превратились в пластинки электрического органа. Электрические органы очень велики. Их вес составляет 1 четвертую, одну третью часть веса рыбы. У угря они достигают 4 пятых длины рыбы, а у сама покрывают все тело. Орган состоит из огромного количества пластинок, собранных в столбики. Все пластинки в столбиках соединены последовательно, а сами столбики – параллельно. Сокращение скелетных мышц, давших начало электрическим органам, вызывается нервным импульсом, который сопровождается электрическим разрядом. Когда импульс достигает нервных окончаний в мышечных тканях, здесь выделяется особое вещество – медиатор – переносчик, который вызывает сокращение мышечных клеток, также сопровождающееся возникновением электрических разрядов. Создавая электрический орган,